Глава 4 Ключи Приключение героя можно обобщить в следующей диаграмме На рисунке круг указывающий направление против часовой стрелки посреди круга диаметр порог приключения в левой части сверху зов к приключению помощник под фигурной скобкой Преодоление порога, сражение с братом, сражение с драконом, расчленение, распятие, похищение, ночное путешествие в море, чудесное путешествие, чрево кита. За скобкой внизу «Испытания» – помощники. Внизу, в фигурной скобке, первое – «Священный брак», второе – «Примирение с отцом». Третья – апофеоз, четвертая – похищение эликсира. Далее по кругу – побег. Справа в фигурной скобке – возвращение, воскрешение, спасение, борьба у порога. И далее эликсир возвращает нас к началу круга. Мифологический герой, выйдя из своего привычного дома-хижины или замка, завлекается, переносится или по собственной воле отправляется к порогу приключения. Там он встречается с призраком, стерегущим порог. Герой может одолеть или расположить к себе эту силу и живым войти в царство тьмы – битва с братом, битва с драконом – подношения, заклинания, либо, может быть, убить своим противником и оказаться там мертвым, расчленение, распятие. Затем, за порогом, герой путешествует в мире незнакомых, но вместе с тем удивительным образом сродненных с ним сил. Одни из них угрожают ему испытания, другие оказывают волшебное содействие. Помощники. Когда герой достигает «надира» мифологического круга, он подвергается решающему испытанию и завоевывает свою награду. Его триумф может быть представлен как брачный союз с матерью богиней мира – священный брак, как признание его со стороны отца-создателя – примирение с отцом, как обожествление его самого – апофеоз, или же, если потусторонние силы остаются враждебными – как похищение блага, которое он пришел добыть. Невесты, огня – по сути, это расширение рамок сознания и тем самым пределов бытия, просветление, преображения, освобождения. Последней задачей является возвращение. Если трансцендентные силы благословили героя, то он отправляется в обратный путь под их защитой посланник если же нет то он бежит преследуемый ими претерпевая превращение или преодолевая препятствия у порога ведущего обратно трансцендентные силы должны остаться позади. герой выходит из царства страха возвращение воскрешения благо которое он приносит с собой возрождает мир Эликсир Вариации, встречающиеся в незамысловатой схеме мономифа, не поддаются описанию. Многие сказания выделяют и развивают один или два типичных элемента полного цикла – тему испытания, тему побега, похищение невесты. Другие выстраивают в один ряд несколько независимых циклов, как в «Одиссее». Несколько разных персонажей и эпизодов могут быть совмещены – Или же какой-либо один момент может повторяться и воспроизводиться со всевозможными вариациями. Общие схемы мифов и сказок могут подвергаться всяческим изменениям или искажениям. Архаичные черты, как правило, исчезают или сглаживаются, заимствования переосмысливаются в соответствии с местными условиями или верованиями и в процессе этого всегда претерпевают редукцию. Кроме того, при бесчисленных пересказах, передаваемых из поколения в поколение сюжетов, неизбежны случайные или намеренные искажения. Для того, чтобы объяснить элементы, потерявшие по той или иной причине свой смысл, предлагаются дополнительные толкования нередко с большой изобретательностью. Примечание. Представленное выше изображение эпизода возвращения Ясона» – рисунок на вазе из этрусской коллекции в Ватикане – иллюстрирует вариант легенды, не встречающийся ни в одном из литературных источников. Смотри комментарии к списку иллюстраций. Относительно обсуждения этого вопроса, смотри мой комментарий к сказкам братьев Гримм. В эскимосском рассказе о вороне в чреве кита тема палочек для разведения огня подверглась искажению и последующей рационализации. Архетип героя в чреве кита широко известен. Обычно основная задача героя заключается в том, чтобы развести огонь с помощью этих палочек внутри чудовища и таким образом добиться смерти кита и своего освобождения. Разведение огня в этом случае символизирует половой акт. Две палочки – палочка-гнездо и палочка-веретино – Известны, соответственно, как женская и мужская, пламя – это вновь рождённая жизнь, герой, разжигающий огонь внутри кита, представляет вариант священного – брака Но в нашем эскимосском рассказе эта картина разведения огня претерпела модификацию. Женское начало было воплощено в образе красивой девушки, которую ворон встретил в огромной комнате внутри животного, между тем слияние мужского и женского. Начал отдельно символизировалось капающим из трубы в горящую лампу маслом. Вкушение воронам этого масла и явилось его участием в акте. Вызванный этим катаклизм представляет типичный переломный момент Надира – конец старой эры и начало новой. Последующий выход на свободу ворона символизирует чудо возрождения – Таким образом, вследствие того, что первоначальная роль палочек для разведения огня упразднялась, чтобы найти им место в сюжете, был придуман неплохой и занимательный эпилог. Оставив палочки для разведения огня в брюхе кита, ворон смог преподнести их находку как дурной знак, отпугнуть этим людей и сам в волю попировать на китовых поминках. Этот эпилог – прекрасный пример вторичного развития повествования. Он подчеркивает характер героя как хитреца, но не является элементом первоначального рассказа. На более поздних стадиях развития мифологии ключевые образы часто теряются подобно иголкам в огромных стагах вторичного рассказа и рационализации, ибо... Когда цивилизация перешла от мифологических представлений к более реалистичным, старые образы уже не так остро воспринимались или вызывали неприятие. В Греции эпохи эллинизма и в Римской империи древние боги были низведены до ранга простых покровителей, домашних любимцев и литературных героев. непонятное доставшееся по наследству темы, такие как тема «Минотавра», Темного и ужасного ночного аспекта древнего египетско-критского образа божественного царя и воплощения Бога Солнца были рационализированы и переосмыслены так, чтобы удовлетворять целям того времени. Гора Алим превратилась в ривьеру мелочных скандалов и любовных историй о матери богини в истеричных нимф. Мифы читались как невероятные любовные романы, точно так же и в Китае, где соразмерное человеку морализующая сила конфуцианства почти полностью лишила древние мифологические формы их изначального величия. Официальная же мифология является сегодня собранием историй о сыновьях и дочерях провинциальных чиновников, которые за то или иное усложение своей общине – были возвышены в глазах своих благодарных подопечных до положения местных богов. И в современном прогрессивном христианстве Христос воплощение Логоса и Спасителя мира является в первую очередь историческим лицом, безобидным, провинциальным мудрецом из полувосточного прошлого, проповедовавшим милосердную доктрину «относись к другим так, как хотел бы, чтобы они к тебе относились», и все же казненным как преступник. Его смерть представляется прекрасным уроком чистоты и силы духа. Везде, где поэзия мифа интерпретируется как биография, история или наука, она уничтожается. Живые образы превращаются в смутные факты, относящиеся к далеким временам, или небесным сферам. Кроме того, несложно продемонстрировать, что как наука и история мифология абсурдна. Когда цивилизация начинает переосмысливать свою мифологию таким образом, мифология умирает, храмы превращаются в музеи, а связующее звено между двумя перспективами исчезает. Такая беда, несомненно, постигла Библию – И в большой мере христианское вероучение как таковое. Чтобы вернуть образы к жизни, следует искать не интересные параллели относительно современности, а проливающие свет намеки вдохновенного прошлого. Когда они обнаруживаются обширные области, казалось бы, умершей для нас иконографии снова, открывают свой непреходящий человеческий смысл. В Великую Субботу в католической церкви, например, после освящения нового огня, пасхальной свечи и чтения проповеди священник надевает пурпурную ризу, и процессия, состоящая из священнослужителей, с канделябрами и горящей освященной свечой, направляется к крестильной купели. В это время поют следующие стихи из псалмов «Как лань желает к потокам воды». Так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому живому. Когда приду и явлюсь пред лице Божие, слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Псалтырь 41, 2, 4 Примечание Великая суббота – это день между смертью и воскресением Иисуса из чрева преисподней. Это момент возрождения, начала новой эры. Сравните с темой палочек для разведения огня, обсуждавшейся выше. Подойдя к порогу Баптистерия, священник останавливается, чтобы произнести молитву, затем входит внутрь и благословляет воду купели – Чтобы небесный отпрыск, зачатый освещением мог явиться из чистого лона Божественной купели, возродить новое создание, и чтобы все, независимо от их телесного пола или их возраста, обрели начало от милости от их Духовной Матери. Он касается воды рукой и молится, чтобы она очистилась от зла сатаны, крестит воду набирает воду своей рукой и орошает все четыре стороны света, дует трижды на воду, воспроизводя форму креста, затем погружает в воду пасхальную свечу и, нараспев, произносит «Да снизойдет сила Святого Духа на всю воду этой купели!» Вынув свечу из воды, он снова окунает ее на большую глубину и громче повторяет «Да снизойдет сила Святого Духа на всю воду этой купели». Затем снова поднимает свечу и в третий раз погружает ее в воду, на этот раз до самого дна, и еще громче повторяет «Да снизойдет сила Святого Духа на всю воду этой купели». Затем, трижды подув на воду, он продолжает и сделает всю эту воду плодородной для возрождения». Затем он достает свечу из воды и после нескольких заключающих молитв служки, помогающие ему, окропляет людей, освященной водой. Примечание. Смотрите католический молитвенник. Великая суббота. Представляющая женское начало вода, духовно оплодотворенная огнем Святого Духа, представляющим мужское начало, является соответствием воды преображения, известной всем системам мифологических представлений. Этот обряд является вариантом священного брака, точки и истока порождения и возрождения мира и человека, таинства, символизируемого индусским лингамом. Войти в эту купель означает вступить в царство мифа, окунуться в воду, пересечь порог, погрузившись в море ночи. Символический младенец совершает свое путешествие, когда вода льется ему на голову. Проводником и помощниками здесь выступают священник и крестные родители. Цель путешествия – новое рождение от этих родителей, обретение себя вечной самости, духи Господнем в лоне милости. Примечание. В Индии сила, шакти, Бога, олицетворяется женским образом и представлена как его супруга. В настоящем ритуале подобным же образом символизируется милость. Немногие из нас имеют сколько-нибудь внятное представление о смысле обряда крещения, который является для нас инициацией в нашу Церковь. Тем не менее, смысл его ясно виден в словах Иисуса. Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». «Никодим, — говорит ему, —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 Общее толкование крещения состоит в том, что оно смывает первородный грех с ударением скорее на очищение, чем на возрождение. Это вторичная интерпретация. Либо же, если и подразумевается традиционный образ рождения, то ничего не говорится о предшествующем супружестве. Однако мифологические символы можно понять лишь, проследив все их скрытые смыслы, тем самым раскрыв всю систему соотнесений, благодаря которым они, через аналогии, представляют нам тысячелетнюю эпопею души.